«Отменяйте операцию!» «Вы так легко отказываетесь от надежды?» Тень ночи наползала на единственный материк мерцающий. «Я не знаю, что делать», — сказал капитан. «Я не знаю». Злой находил удовольствие, отыскивая связь предметов и явлений. «Что случилось?» Стражники мирно беседовавшие вдруг бросились друг на друга с оружием с явным намерением убить. Может, им подсыпали чего-то в питье, но зачем? Дверь в кухню была приоткрыта. Злой увидел, как двое мальчишек, помогавших чистить репу, вдруг наскочили друг на друга с ножами. Хозяйский сын, здоровенный парень лет двадцати, схватил их за шкирки и растащил, но они все рвались в драку, не обращая внимания ни на чужую, ни на собственную кровь. Глядя на них, злой испытал мгновенное желание вытащить меч и наброситься на любого, у кого в руках сталь. Хоть на предводителя стражи, хоть на кухонного мальчишку. Будь меч при нем, пожалуй, и не удержался бы, но меч лежал под лавкой у окна, и злой успел погасить в себе чужую волю. «Здесь маг!» – прокричал начальник патруля. «Здесь ее секунду колдовали на смертельную схватку!» «Вот оно что!» – подумал злой со все возрастающим интересом. В обеденной зале творился ад. Его спутник, странный вор, сидел на скамейке, съежившись и прижимал к себе мешок, будто тот помогал ему греться. Правая рука вора была внутри, в мешке. Со стороны казалось, что он решил тайно обобрать сам себя». «Я пойду», — сказал он злому, — «за лег заплачено. Оставайся, если хочешь». «Куда же ты пойдешь среди ночи?» «А тут что, поспать дадут?» В обеденном зале тем временем сделалось свободнее. Все, кто желал выйти, вырвались во двор. У порога возился, пытаясь встать, щупуй торговец, помятый вдавки. Двери на нараспашку, снаружи доносились ругательства и конское ржание. Внутри установилась относительная тишина. Пьяные, сонные или наименее пугливые посетители тихо сидели у стен, а осторожные под столами. Начальник стражи бросился приводить в чувство товарищей. Первым зашевелился и сел молодой, глаза его смотрели в разные стороны. Угрымый застонал и ухватился ладонью за край стола. «Что это было?» «Магия!» — отрывисто бросил начальник патруля, и очки подпрыгнули у него на носу. «Позору-то!» — пробормотал молодой, ощупывая голову. «Где маг?» — прохлепил угрюмый. Злой уселся на лавку и взял в руки горячую кружку. Настой на был, пожалуй, слишком сладок, но согревал отменно. Предводитель стражи цепко оглядел зал. Злой встретился с ним глазами. На миг заглянул за стекол очков, поразился силе и выдержке этого человека. Предводитель был единственным в зале, кто одолел магию, кто сохранил рассудок. Я тоже одолел, тотчас же подумал злой, но у меня не было меча с собой, я не держал оружие в руках или на поясе. Интересно, что было бы на меч открыто, как стражник? Бросился бы на предводителя, собираясь зарубить... Его знакомец, странный вор, заёрзал на скамейке. Предводитель стражи внимательно разглядывал его. Проклятый день! Угрюмый стражник с трудом поднялся. «Ушёл наш маг! Ищи ветра в поле!» Нервно заржала лошадь под окном. «Найдём!» — сквозь зубы пообещал молодой. И положил руку на плечо предводителю. Тот вздрогнул и, наконец, оторвал взгляд от странного вора. «Доложить надо. Далеко не уйдет». Они вышли, грохоча сапогами. На ходу пряча оружие. Щуплый, помятый торговец, едва вставший на ноги, отшатнулся с их пути. Злой явственно услышал, как выдохнул его знакомец-вора, будто человек, долго не дышавший. «Люди охотно верят в плохое». Кое-кто станет, конечно, говорить, что зловредный маг околдовал заступников, но верить будут тому, кто расскажет правду. Заступники напились в трактире, обнажили мечи, напугали людей и чуть не поубивали друг друга. Репка чувствовала себя превосходно. Страх, охвативший его под взглядом из-под очков, был иным, нежели страх на ярмарке. Второй был страхом блохи, ничтожного создания, задетого дыханием власти. Первый – благородным страхом бунтовщика за минуту до гибели, и этот достойный страх вымыл из репкиной души следы блошиного жалкого ужаса.